Бочка Плывет бочка в проливе Ист-Ривер. Рядом статуя свободы и корабль, на борту которого сижу я и курю трубку мира в позе лотоса. Кричу, что «Смотрите, вон там бочка!» Но никто не обращает внимания. Да кому нужен безумный старик по имени Платик? Никому. Вот так мы и не узнаем, где остановится бочка. Эх, жаль! Вот где тайна мира, мимо которой по обыкновению проходят люди. Людям не нужны тайны, но собственные тайны они хранят куда тщательнее. Прощай, бочка, я буду по тебе скучать. Эх, прослезился. Вон, глядите, бочка плывет, сказал Джек своей компании, которая стояла возле мусорной машины. Ответили, что видим и что такого. Водитель пробормотал. Бочка как бочка, вот уж событие. Люди каждый день умирают, как мухи, а вы заметили бочку. Вот же событие, которое ничего не стоит. Пойдемте, я достану ее и отвезу на свалку. Все кивнули головой и согласились. Бочка, конечно, тяжелая. Интересно, что там? А вдруг старое вино? Вот денег срублю и заживу как человек. А то все мусор да мусор. Шел, как сейчас помню, в пивной ресторан со средневековыми декорациями. А там пивная бочка стоит. Хочу налить пиво, а мне бармен говорит, что бочку нельзя трогать. Только в том случае, если захочешь загадать желание. Желание исполнилось. Дети, красивая жена и бизнес, который приносит большие деньги. Всего-то попросил у бочки, что хочу быть богатым. Надо было поконкретнее, а я попросил размытые и неопределенные. Вот теперь расплачиваюсь. Скучно. Может, открыть бочку? Ни хрена не понял, какого лешего меня окружили полицейские. Приказывают, чтобы я вышел из машины и объясняют. «Сэр, вы везете засекреченный особой важности груз. Без лишних действий, просто руки на капот». «Да что там такого?» – взвыл я. А они ответили. «Гражданин Петренко, вас это не касается. Мы просто заберем бочку, а вы езжайте дальше». «Эх, жаль, не узнаю, что там в бочке». А так был близок к тайне. Просто дурак. Я рассуждал и в щи попал, как говорится. Такс, господа, сам президент Байден доверил нам данное задание государственной важности. Ходят слухи, что бочка – это вовсе не бочка, а древняя технология, доставшаяся нам по чистой случайности. Но очень опасная, если ее коснуться. Да что ты раньше не сказал, балбес? Мы же ее тащили в кузов ответили напарники Билл и Килл. «Не дрейф, прорвемся», сказал Билл и с жутким хохотом, как злой Санта-Клаус, нажал на газ и включил сигналку. Однако врезались друг в друга машины, а бочка выпадает из кузова и катится по дороге вниз. «Ну и денек, да и еще взрыв в центре Нью-Йорка, и та бочка прикатилась к моему секс-шоп», подумал владелец и решил, «отвезу ее к себе домой». У моей крошки давно была фантазия переспать в бочке. Ну, вот странные женщины, почему в бочке-то? Может, она решила меня достать своими безумными выходками? Все женщины, как женщины, только моя с Марса. Хотя лучше отдам эту бочку своему другу Питеру. Он-то знает, куда ее пристроить. Мужик, ты чего, сбриндил что ли? Ты куда катишь бочку? Я им сказал, что к своему другу. Местный плотник, который любит изделия из дерева. Что-нибудь придумает. «Ой, мужик, ты вдохновил меня на рэп. Слушай». «Йоу, мужик, ты куда катишь бочку? Ты что, обезумел или купил ее в рассрочку?» «Бочка – это идея, бочка – это масть, бочка – это власть». «Главное, не забудь, что бочки нельзя красть», как сказал Бенджамин Франклин или, может, Чаплин. «Йоу, мужик, ты куда катишь бочку? Перепиши название бочка на точку». Где собирается толпа, чтобы вознести свой крест? Иисус же не перепутал текст, ибо первые будут последними, кто бежал за бочкой, когда я зачитывал свой рэп. Йоу, мужик, ты куда катишь бочку? Помолись за нас всех и закрой уже свою рассрочку. Йоу, мужик, йоу, мужик, ты философ улиц, ты трип. Чувак, крутой рэп, но я тороплюсь. Ох, жопа. Повторяем, объект движется в северном направлении. Какой будет приказ? Захват группой срочно. Бочку доставить на самолет Ил-69. Эй, мужик, ты куда собрался? Нам нужна бочка. Да, пожалуйста, я вообще не при делах. Бочка на самолете. Летим в Москву. Ох уж эти бабы, вечно им в голову придет какой-нибудь бред. Зачем ей, дочке премьер-министра, понадобилась бочка? Тебе не понять, говоришь. Но я так главнокомандующий 4 дивизии, а занимаюсь поиском бочки. «В этом мой смысл жизни?» «Кстати, вот дела. Шторм!» «Девочки, смотрите, бочка плывет к берегам острова. Вот же удача! А вдруг там сокровища, как рассказывали древние легенды?» «Я же тебе говорила не раз и своим подписчикам в социальных сетях, что путешествуйте, и вы попадете в необычную историю!» «Да все как бы истории необычные!» Возразила Надя из сади. «Ты, Галя, лучше продезинфицируй руки и открывай!» «Ура! А вдруг там сидит в бочке мой суженый?» «Ага, с приданным из морских глубин. Давай уже, не томи», — заметила Надя. Нос! Ну момент истины». «Боже мой!» — перекрестилась Галя. «Вы кто? Зачем вы залезли в бочку?» «Диоген. Я уже там нахожусь больше двух тысяч лет». «Как такое возможно? Вы с ума сошли?» «Все просто. Вы про Шрёдингера слышали? О черном коте и черной комнате. И про теорию струн. А это когда частица ведет себя в одном случае как частица, а в другом как волна при условии, если существует наблюдатель. Не совсем, хотя тоже верно. Иногда, когда бочку открывают, то я существую в тот момент истории, когда ее открывают. Если ее не открывают, то никто не знает, и даже я сам, существую ли я, или все-таки точно существую. Ничего не поняла, но очень интересно. Вы известный философ? Почти. «Скорее, одинокий человек в поиске человека». «Тогда зачем залезли в бочку, повторюсь?» «Вот поэтому и залез. Жду человека». «Эх, ну, думаю, что нашел. Выйдите за меня замуж». «Я согласна». «Постой, дура!» – обозлилась Надя. «Сама дура. Я нашла свою мечту. Диаген, а куда денем бочку?» «Ну, оставим, может, кому-нибудь пригодится? Ведь бочка очень полезная, терапия для ума». «Эх, ты прав». Постскриптум. Из дневника Гали. Спустя год после событий у нас с диагеном родились два мальчика. Но странность в том, что они не любят играть в игрушки, а лезут в бочку и долго сидят в ней. Отвели к психиатру, а он посоветовал, что когда подрастут, то отправить их на философский факультет МГУ. Думаю, что прав.